И сдаваться начинали, скинулись с ребятами по пять тысяч, организовали общество с ограниченной ответственностью, взяли кредит в банки и давай переводить, ляпать. Доход был, сами такого не ждали. Коля, но откуда же все-таки идея Купидона появилась? Не унималась она. Он глотал морщись дорогие устрицы, периодически поливая их лимонным соком. Идея? О, ну это это долгая история. Поцелуй и смеялся, поглядывая на Перожникова, который очевидно был в курсе. Работал я, значит, э, в райкоме комсомола, представьте, вторым секретарём. Ну и повёз как-то делегацию передовиков производства и отличников из ПТУ в Германию, когда ещё она ГДР называлась. Но поскольку социализм там был, считалось, неразвитой, многое можно было увидеть, всякие там родимые пятна. Он запил, наконец, устриц шампанским, отвалился на спинку кресла и явно почувствовал себя более комфортно. И что же вы постигли в ГДР? В Настасье проснулся журналист, ведущий охоту. Был у нас в группе, как водилось, стукач. Ну я, как секретарь райкома, знал его в лицо, а потом при нём этом кгбисте под маской передовика производства ни-ни-ни-ни-ни. Но вот в последний день он исчез. Зашёл, наверное, к немецким коллегам, да и засиделся. А я смекнул, что к чему, и говорю переводчице: "Ну, сводите нас куда-нибудь, куда советских обычно не водят". Она всё сразу поняла и обещает свожу и повела в секс-шоп. Да. Но не так-то это оказалось просто. Наши передовички, как сообразили, куда пришли, так чуть не разбежались от страха. Видели бы вы девочек, которые жались к стенке и боялись поднять глаза на витрины, ну а хлопцы краснели и гигикали в кулачки. Продавцы сразу поняли, кто мы и откуда, и давай между нами сновать, товары демонстрировать, разные разности предлагать. Ну, делегация наша зарделась, как красное знамя, и потеряла дар русской и ломаной немецкой речи. Вот как было. Анастасия слушала эту веселую историю и думала о том, что корни всех сексуальных проблем бывших советских людей все-таки... не физиологические и даже не психологические, а культурологические. Чем культурнее общество, среда, каждый человек, тем терпимее отношение к сексу, тем приемлеме новшества вроде книг Рут Диксон или магазина Купидон, и тем, как ни странно, меньше интереса к этой стороне жизни. В нормальном обществе секс лишается клубничного ореола и превращается в то, чем он и должен быть, чем его и замыслила природа, в глубоко интимную сферу бытия homo sapiens. В полутораэтажном особнячке тихо постукивали ходики, но всё равно Настасье казалось, что время остановилось. Здание стояло на горке. Из мансарды был виден и недалёкий голубоватый лес, и отдалённая железная дорога. Но здесь, в спальне, шум поездов был почти не слышен. Он превращался в далёкое журчание, прерываемое резкими вскриками электричек. Где-то близко пели птицы, Наверное, им радостно было порхать с ветки на ветку в молодой еще ярко-зеленой листве. Над лесом поднималось багрово-красное, идеально круглое солнце. Ранним утром на него еще не больно было смотреть, и Анастасия, пользуясь случаем, вглядывалась в близкую звезду. Она окрашивала комнату, потолок, Светлые стены, пастель, розоватым сиянием, так что не нужны были никакие розовые очки. Ты не спишь, моя хорошая? Евгений тихонько поцеловал её в плечо.